Военные сводки аккуратной стопочкой лежали на столе генерала Тачибана. Содержание их хорошо было известно командующему японским экспедиционным корпусом. Они не радовали генерала, но он ничем не обнаруживал своего недовольства. Офицер для поручений стоял возле командующего, согнув привычно спину в полупоклоне, и ожидал распоряжения генерала, который очень долго молчал. Наконец-то Чибанов взглянул из-под полуопущенных тяжелых век на капитана. «Командирам наших войсковых частей заготовьте приказ не вступать с красными в соприкосновение, но практиковать выдвижение заслонов при чрезмерно поспешном отступлении частей генерала Дитрихса. В этих случаях содействовать командирам русских частей в восстановлении дисциплины в целях возвращения солдат в бой» не останавливаясь перед самыми крутыми мерами. Меры восстановления дисциплины предпринимать независимо от того, обращались к нам за содействием русские командиры или нет. Наш долг — помочь им в этом. Коротким отрывистым возгласом «Ха» капитан подтвердил, что он понял приказание генерала. «Военному министерству приготовьте шифровку с оценкой положения на фронте» подчеркнув, что больше месяца Дитерихс не продержится. Тачибана сделал паузу. «Канагава-сан в Токио ожидает наших сообщений. От него не скрывайте ничего. Он должен знать все, чтобы предпринять, что следует. Для печати заготовьте сообщение об успешных действиях войск генерала Дитерихса». Тачибана замолк. Капитан повторил приказание. «Что делает Мак?» — вдруг спросил Тачибана. Офицер вполголоса сказал. «Доверенное лицо Макгауна сегодня изъяло крупные суммы и со своего счета во Владивостокском отделении Гонконг Шанхайского банка. Деньги эти переведены в Шанхайское отделение банка. Смит все эти дни интересовался счетами вашего превосходительства и счетом военного министерства в Вэкогама, Спешибэнк и Чосинбэнк. «Смит?» «Это человек Магауна. Наши агенты сообщили ему, что счета подкреплены новыми поступлениями. В последние дни Мак усиленно сносится с Вашингтоном по 10-15 шифровок, не считая открытого текста. Открытый текст в адреса «Анаконда Майнинг Коппер» или линойскую Сталепрокатную Компанию» в штат Миссури, Родителям, в штат-теннисе, жене и сыну. Содержание, бизнес и выражение родственных чувств. У Мака родственные чувства? Тачибан вопросительно поднял брови. Надо внимательно исследовать содержание этих писем. Шифровки? Удалось узнать содержание лишь одного документа, посланного сенатору Бевериджу. Мак сообщает, что продолжает попытки связаться с будущими хозяевами. Очевидно, это касается того дела, которым занимается мистер Кланг, молодчик. Мак легализовал его. Кланг действует под маркой промышленника, акционера северной компании. Довольно крупное дело. Но главная его задача – связаться с подпольем, а также с русскими разных слоев в целях вербовки американской агентуры. Работает грубо, нечисто. Афиширует свои связи с завербованными. Правда, это не большевики, а мелкие торговцы, служащие. Северная компания — дело Мака. Он хозяин в тени. Тачибана сказал неторопливо. Надо перехватить завербованных клангом и заставить работать на нас. Пригрозить разоблачением их связи с клангом. Когда капитан вышел, Тачибана остался в кабинете один на один с портретом Иосихита. Портрет этот был сделан так, что глаза императора всегда смотрели на того, кто глядел на портрет. Сколько бы ни находилось в кабинете людей, и где бы они ни стояли, каждый из них всегда ощущал на себе взор императора, который смотрел, как казалось каждому, только на него. Сейчас Иосихита смотрел на генерала Тачибана своим непроницаемым взором небожителя. Разные мысли блуждали в голове Тачибана, уставившего к свои глаза на Иосихита. Они были ровесники, император и генерал. Оба они жили в эпоху выхода Японии на мировую арену, в эпоху буржуазного капиталистического преобразования Японии. Оба они принадлежали гунбацу, военной клике, И по рождению, и по призванию. Агунбацу играла решающую роль в японской внешней и внутренней политике. Тачибана принадлежал клану кейки который 55 лет назад вернул императору Мутусухите, отцу иосахита государственную власть, фактически принадлежавшую Сигуну кейки при императоре Куамэй. Годы правления Мутусухита получила именование «Эры Мэйдзи», что значит «Просвещенное правление». Отец Иосихито начал эру военных захватов пескадорские Марианские острова, Корея. Венцом деятельности Мотосухито было нападение на своего западного соседа Россию. Тачибаны и Иосихито были поручиками, когда японским войскам сдался порт Артур. Но Мутус Ухита не нашел счастья в этой войне. Если бы не вмешательство Теодора Рузвельта, президента Америки, навязавшего мирное посредничество, императору нечем было бы воевать с русскими. Япония истекала кровью, потеряв свыше 700 тысяч солдат убитыми, и была совершенно истощена. «Это была плохая победа», подумал тачибана Правда, Япония захватила Южный Сахалин, наступив России на пятку или Леодунский полуостров, прицеливаясь оттуда на Китай. Но с русскими было тяжело драться. Тачибана был верным слугой императорской фамилии. Он был счастлив тем, что служил вместе с наследником императора в одной части. Правда, Иосихито Получил два просвета на погонах с двумя звездочками куда раньше, чем Тачибана смог стать штабс-капитаном. В 12 году Иосихито стал императором. Годы правления его получили наименование «Тайсё» — «Великая справедливость». Штабс-капитан Тачибана не мог больше видеться с бывшим поручиком Иосихито. Однако, когда в России произошла Октябрьская революция и Япония вмешалась в дела русских, бывший поручик припомнил Порт-Артур и вспомнил о своем однокашнике. Тачибана быстро пошел в гору, и вот он возглавляет японский экспедиционный корпус в России. Но сын неудачливее отца. Интервенция задыхается. Сколько бы заслонов не выставляли солдаты Тачибана, белые катятся к югу точно скользя по доске, смазанной салом. Есть такая веселая игра в префектуре Киота. Правда, теперь японские войска изучили плацдарм на русской земле. Но драться с русскими тяжело. Еще тяжелее, чем в 1904 году. Выйдет ли вообще что-нибудь из любой схватки с русскими? Следует ли стремиться к захвату русских земель? Не лучше ли жить с русскими в мире? Тачибана показалось, что кто-то задал ему эти вопросы со стороны. Он испуганно оглянулся по сторонам. Нервы. Совершенно ненужная вещь для солдата. Генерал встал и прошелся по кабинету. Глаза иосахита сопровождали его, неотступно следя за ним. Тачибана недовольно поджал сухие губы. Гнусная итальянская выдумка непростительно, что японские художники переняли ее у мастеров квадро-чента. Японцы вообще не должны никому ни в чем подражать, так как они — исключительная нация, и развитие ее идет по пути, предуказанному свыше. Дело было, однако, не в итальянском секрете. И не он обеспокоил Тачибана. Собственные мысли испугали генералы. Кажется, это были недостойные мысли. Слуга императора не может размышлять о том, что недоступно его пониманию, что постижимо только высшему разумению. Но с русскими так трудно драться. И дело в не в недостатке храбрости японских солдат. Дело в том, что они, сталкиваясь с русскими, перестают мыслить, как японцы. Они начинают думать о том, что им не должно быть свойственно. Тачибана припомнил доклад контрразведки о деле одного солдата из оккупационных войск, бывшего сельского учителя Каноэ. Подвергнутый пытке, он сказал, «Я осмеливаюсь думать, что японским солдатам нечего делать в России. Я осмеливаюсь также думать, что с русскими надо жить в мире. Я осмеливаюсь еще думать, что русские сами знают, какое у них должно быть правительство».